Часть четвертая. «Здесь теперь». В ходе любой дискуссии о втором теле и втором состоянии чаще других задают вопрос. Где те места, которые вы посещаете? При анализе всех экспериментов выявилось нечто вроде трех сред второго состояния. Первая из них. За неимением лучшего термина обозначено мной как «локал-1». Еще точнее ее можно было бы назвать «здесь теперь». Локал-1 наиболее достоверный из всех. Он включает в себя людей и места на момент эксперимента, реально существующие в материальном, хорошо известном мире. Это мир, данный нам в наших физических ощущениях, существование которого большинство из нас совершенно уверены. Локал-1 при посещении его во втором теле обычно не содержит необычных существ, мест или событий. Незнакомых возможно, но необычных и неведомых нет. Если таковые все же встречаются, это следствие искаженного восприятия. Отсюда следует, что свидетельства, доступные проверки обычными методами, могут быть получены при перемещении второго тела только в локале 1. Именно там проводились все эксперименты, описанные в главе 3. При этом, опытов этой категории, по сравнению с общим количеством записанных мной экспериментов, досадно мало. На первый взгляд, все выглядит довольно просто. Выйти из физического тела во второе, а затем навестить Джорджа, вступить с ним в контакт, вернуться назад в физическое тело и все это описать. Но на самом деле ничего подобного, если бы все было так просто. В то же время факторы, препятствующие этому, познаваем. Познание какой-либо проблемы предполагает то или иное окончательное ее решение, и возможно так произойдет и в данной области. Возьмем сначала факторы направления и идентификации. Предположим, для примера, что находясь в полном сознании и при своем физическом теле, Вы вместо того, чтобы пойти по земле или ехать в машине, оказались вдруг в состоянии летать по воздуху. Открыв у себя такую способность, вы решили слетать домой к Джорджу, чтобы продемонстрировать свои умения. Ваш дом или лаборатория находится на окраине большого города, а Джордж живет в районе, расположенном в другом конце. И вот в солнечный полдень вы трогаетесь в путь. Естественно, вы поднимаетесь повыше, чтобы избежать таких препятствий, как деревья, здания и так далее. Чувствуя себя неуверенно, вы не забираетесь слишком высоко, ведь вам нужно опознать ориентиры, которые с высоты 5000 футов разглядеть было бы трудно. Поэтому вы берете пониже, футов 100 над землей. Так куда же теперь? Вы высматриваете что-нибудь знакомое. И тут до вас доходит вся трудность положения. Вы не знаете направления к дому Джорджа. Да если бы и знали, это не помогло бы, ведь у вас нет компаса. Бесстрашно вы решаете отправиться напрямик через город, ориентируясь по знакомым зданиям и улицам. Вы много раз ездили этим маршрутом на машине, поэтому легко должны найти дорогу. Вы трогаетесь в путь над домами и улицами и почти сразу же останавливаетесь в замешательстве. Оглядываясь назад, вы уже с трудом находите свой собственный дом, даже с близкого расстояния. Через мгновение вы понимаете, в чем дело. Ведь вы человек земной и смотрите на мир с высоты ниже 6 футов. Чаще всего мы по привычке глядим прямо вперед или вниз. Лишь случайно, когда что-либо привлечет наше внимание, мы поднимем взор вверх. Но даже такой взгляд снизу вверх имеет мало общего с панорамой, открывающейся с высоты 100 футов. Прикиньте, сколько времени вам потребуется, чтобы узнать свой собственный дом на фотографии, снятой с воздуха прямо над ним. То же самое относится ко всему, будто бы знакомому окрестностям, улицам, зданиям, городам и людям. Вы можете попасть к дому Джорджа, но это займет много времени. Вы можете не узнать его с расстояния в 50 футов, потому что привыкли видеть его только спереди, а сейчас приблизились к нему сзади. Не вы одни подвержены подобным промахам. Пилоты самолетов при ясной погоде на низкой высоте теряются в двух милях от аэродрома. Стоит им отвлечься лишь на мгновение, как все внизу начинает казаться незнакомым, и вновь сориентироваться можно лишь с помощью навигационных приборов. Легко понять, насколько все усложняется, если ваш друг живет в другом городе, довольно далеко, где вы не только никогда не бывали, но и не видели его дома даже на фотографии. Конечно, если он нарисует желтой флуоресцентной краской букву X на крыше, поставит специальный фонарь мощностью в 10 миллионов свечей, да подобным же образом разметит весь маршрут по улицам и шоссе, вы, быть может, и найдете дорогу. Теперь попробуем проделать тот же путь во втором теле и сравним. Итак, вы плывете по воздуху на высоте 100 футов. На этот раз вне физического тела. День ясный, и солнечный, но ваше зрение несколько дезориентировано, ибо вы не совсем еще привыкли к тому, как вы видите. В результате возникают те или иные зрительные искажения. Вы медленно продвигаете от своего дома к дому Джорджа почти так же, как вы это делали бы, находясь в физическом теле. Скорость будет та же, только условия наблюдения хуже. Но есть и другой, более быстрый способ. К счастью, у человека, кажется, существует встроенное в него чувство направления. Им надо только научиться пользоваться. В этом-то и заключается вся хитрость. Как уже говорилось, вы думаете о человеке, к которому вам нужно попасть. Ни в коем случае не о месте, именно о человеке. И используете при этом определенный метод. Через несколько мгновений вы оказываетесь там, где вам нужно. Если хотите, можете рассматривать мелькающий под вами пейзаж, но когда вы стремглав несетесь на здание или дерево, или пролетаете через них, это слегка ошарашивает. Чтобы избежать подобных травм, на время перемещения забудьте о зрении. Полностью преодолеть присущую физическому телу привычку считать такие предметы твердыми так и не удается. По крайней мере мне не удалось. До сих пор покидая место, я машинально двигаюсь к двери и только когда рука моего второго тела проходит через дверную ручку, я вспоминаю, в какой ситуации нахожусь. Раздосадованный на самого себя, я иду уже не через дверь, а ныряю прямо сквозь стену, чтобы еще раз напомнить себе о свойствах второго состояния. Но преимущество инстинкта, заключающееся в том, что он действует независимо от расстояния, имеет оборотную сторону. Автоматическая навигационная система устроена слишком тонко. Она функционирует в зависимости от того, как и о ком вы думаете. Стоит лишь на тысячную долю секунды поддаться какой-либо сторонней мысли, как вы тут же собьетесь с курса. Прибавьте к этому, что ваше сознание может расходиться со сверхсознанием относительно того, следует ли вам отправляться именно туда, куда вы собрались, и вы поймете, почему большинство попыток получить достоверные данные о локале 1 оканчиваются неудачей. Порой удивляешься, как вообще, вопреки всем этим трудностям, удается получить хоть какие-то результаты. Ради эксперимента попробуйте всего лишь на минуту сконцентрироваться на каком-либо действии, событии или предмете, который вы эмоционально или интеллектуально не любите. Проявление воли сверхсознания. Не допуская при этом ни единой посторонней мысли. Вы увидите, что одной практики здесь недостаточно. Ниже приведены извлеченные из моих записей примеры попадания мимо цели, вызванных в них вмешательством в посторонней мысли. 12 апреля 1963 года. Конец дня. Температура минус 40. Здесь и далее температура указывается по Фаренгейту. Примечание переводчика. Влажность низкая, атмосферное давление высокое. Применена техника отсчета, ощущение теплоты охватило на счете 31. Отделение легкое. Запланировано посетить друга. Использовал метод вытягивания, для расстояния в 3 мили перемещался необычно долго. Затем остановился. Обгляделся, чтобы определить, где нахожусь, и обнаружил, что сижу на краю крыши двухэтажного дома. Внизу передо мной что-то вроде заднего двора. Во дворе работает женщина с метлой в руке. Пока я разглядывал ее, она повернулась, собираясь направиться в дом. Когда она уже почти вошла внутрь, что-то заставило ее поднять глаза прямо на меня. В ужасе, сорвавшись с места, она ринулась в дом, захлопнув за собой дверь. Смущенный тем, что так напугал женщину, я почувствовал, что пора покинуть это место. Применил физическое движение как сигнал к возвращению. Вернулся легко, вошел в физическое без проблем. Время отсутствия 7 минут 10 секунд. Добавление. Интересно, что она увидела на карнизе? И еще почему я попал именно туда. Очевидно, снова ошибка в концентрации. 29 июня 60 года, поздний вечер, температура минус 70, влажность средняя, атмосферное давление среднее, физически утомлен. Прилив крови наступил в момент удержания перед засыпанием. Запланировано посетить доктора Андриджа Пухарича, где-то в Калифорнии. Передвигался вслепую, недолго, затем остановился. За столом сидят четыре человека, трое мужчин и мальчик лет 11 Доктора Пухарича здесь явно нет, разве что ситуация какая-нибудь необычная. Спросил, где они находятся, что это за местность, город или штат. Ответа на вопрос не получил. Почувствовал настороженность и опаску с их стороны. Спросил снова. Мальчик обернулся и, похоже, собрался было ответить, но тут один мужчина сказал, «Не говори ему». Очевидно, они почему-то испугались меня. Я извинился за то, что разнервничался, объяснил, что я новичок в нефизических делах, повернулся и удалился, не желая доставлять им беспокойства. Вернулся в физическое без помех. Время отсутствия – 18 минут. Добавление. С деятельностью доктора Пухарича в тот момент, по его сообщению, это никак не связано. Снова ошибочное попадание. Проверка невозможна. Почему мое присутствие вызвало такой страх? Неспособность контролировать попадание была и остается главным препятствием для достижения постоянства и повторяемости результатов. В ходе таких попыток случались непрошенные вторжения, наподобие только что описанного, и многие по тому же шаблону. Вот одно из них поддающееся проверке, хотя его участники не знали и не знают о своем участии. 27 декабря 1962 года. Утро. Температура минус 40, влажность средняя, атмосферное давление ниже среднего физически отдохнувший чтобы подготовиться прошел обратный счет релаксации применил ментальную модель сексуального центра в сочетании с дыханием через рот для выхода из тела использовал прием снятия кожуры как будто удаляется внешний телесный покров освободился и поплыл по комнате собрался посетить огню Бенсона. тронулся в обратный путь медленно намереваясь по возможности более внимательно понаблюдать вокруг Медленно прошел сквозь западную стену, ощущая текстуру каждого слоя материала, из которого она состоит. Попал в другую комнату, обставленную как гостиная. Затем в третью комнату, тоже гостиную, все пустые. Тут скорость возросла. Ничего не видно, кроме серовато-черной темноты. Не прекращая концентрироваться на мистере Бенсоне, наконец остановился. Оказался в обычных размерах комнате, спальни, где находились три человека. Справа стояла большая постель, на ней лежали двое взрослых. Рядом с постелью, слева от нее, на полу сидела маленькая девочка лет 5-6. Она посмотрела прямо на меня и взволнованно сказала, «А я знаю, что вы такое». Я как можно мягче и дружелюбнее, чтобы не напугать ее спросил, «Правда? Вот хорошо. Что же я такое?» Нисколько не испугавшись, она ответила, «Вы астральная проекция». Возможно, она употребила другое слово, например, «призрак». Но, во всяком случае, она определенно понимала, что это значит. Я спросил, где она живет и какой сейчас год, но она не смогла ответить. И тогда я обратился к двум людям на постели. Я старался быть осторожнее, чтобы они не напугались и не разнервничались. Но, видимо, мне это не удалось. Я спросил их, какой сейчас год, но они, кажется, не поняли. Понятие времени отсутствует в сверхсознании. Я сконцентрировался на мужчине и спросил, как его зовут и где он живет. Он нервно ответил. Когда он заволновался еще сильнее, я отошел от него и выглянул в окно, чтобы определить местность. За окном видна была маленькая крыша, какие бывают над крыльцом. Дальше улица с многочисленными деревьями и с покрытым травой-газоном посредине. Тертуар была припаркована машина седан темного цвета. Я ощутил потребность вернуться в физическое и обернулся к тем трем. Спросил, не хотят ли они взглянуть, как я взлетаю. Девчушке эта идея понравилась, да и взрослые вздохнули с облегчением. Я применил прием вытягивания пулей вылетел через потолок и без проблем вернулся в физическое состояние. Причина позыва вернуться – сухость в горле вследствие дыхания через рот. Добавление. Проверив по телефону, я установил эту семью по адресу, названному тем мужчиной. Удобно ли будет под каким-нибудь предлогом навестить их физически? Из приведенных примеров можно увидеть, что для убедительного подтверждения деятельности второго тела в локале 1 потребуются гораздо более масштабные и систематические эксперименты. Одного исполнителя и нескольких подобранных для этого ученых и психиатров недостаточно. Следует также отметить, что на данной стадии владения вторым телом нельзя избежать посещения неподготовленных людей. Вероятно, путем бесед с ними можно получить много сведений о том, что они видели и чувствовали во время подобных непрошенных вторжений. Трудность состоит в том, чтобы потом их найти. В случае вроде описанного выше, когда для последующего нахождения места посещения имеется достаточно данных, представляют собой исключение. Кроме того, было бы интересно по возможности фиксировать отклонение восприятия вторым телом локала 1 Так, за исключением необычных случаев, большая часть зрительной информации воспринимается в различных оттенках черного и белого. От освещения это, похоже, не зависит, хотя нужно сказать, что сильный свет и тень искажают восприятие. Допустим, отражать от темных волос мужчины яркий свет создает впечатление, будто мужчина скорее блондин, чем брюнет. Приведу пример из своих записей. 5 мая 1961 года. Температура минус 60, влажность высокая, атмосферное давление среднее, физическое состояние обычное. Рано вечером, после ужина, решив попробовать посетить доктора Пухарича, применил для релаксации технику дыхания через ЗЕВ и с некоторыми трудностями достиг состояния вибрации с помощью приема вытягивания под углом 90 градусов. Применил простой ментальный подъем вовне, сконцентрировал ментальное желание посетить доктора Пухарича. Проделав короткий путь, остановился в комнате с книжными полками и длинным узким столом с несколькими стульями. За столом сидел и писал на листе бумаги «Какой-то человек». Он был похож на доктора Пухарича, только светлее, более белокурый. Я поздоровался с ним, он поднял глаза и улыбнулся. Затем, извинившись за свою нерадивость, посетовал, что ему следовало бы уделять больше времени нашему проекту. Я сказал, что все понимаю, затем ощутил какое-то беспокойство, связанное с необходимостью вернуться в физическое, и объяснил, что мне надо удалиться. Он выразил понимание моей потребности в предосторожности, и я, повернувшись, быстро направился назад в физическое. Вошел в тело без проблем, правая рука затекла от лежания в неудобном положении, что, очевидно, и послужило причиной позову вернуться. Добавление. Справившись у доктора Пухарича, узнал, что место и его действия в тот момент описаны правильно, но он не помнит о моем посещении. Яркий свет над головой мог создать впечатление, что он блондин. Сказанное тоже иллюстрирует трудность коммуникации. Доктор Пухарич, находясь в момент моего посещения в состоянии бодрствования и зная, что в отношении его предпринимаются попытки посещения, не сохранил в сознании воспоминания о такой встрече. Все совпало в точности за исключением описанного мною разговора. Подобное происходило так часто, что стало предметом всестороннего обсуждения. Сначала было высказано предположение, что я фантазирую насчет таких коммуникаций, Я вполне мог просто вызывать из памяти и на подсознательном уровне известные мне сведения о том, кого я посещал, и конструировать из этого подлинный разговор. Однако после того, как подобные коммуникации дали факты, которые могла знать только другая сторона, эту теорию пришлось оставить. Еще одна трудность путешествий в локале 1 связана с фактором времени. То, что лучше всего глубокая релаксация, столь необходимая для вхождения во второе состояние, достигается поздно ночью, уже очень неудобно. По возможности использовать это обстоятельство вполне естественно. Требуется меньше усилий, быстрее происходит отделение. Вместе с тем физиологические и психологические условия, способствующие наступлению этого состояния, трудноопределимы и известны не полностью. Такое несоответствие часто приводит к тому, что неудачей заканчиваются эксперименты по получению самой простой информации. Человек, которого требуется посетить, не совершает ничего достойного описания, просто лежит в постели и сладко спит качестве доказательства этого, конечно, не годится. Большинство людей совершает подобное действие каждую ночь. Равным образом не столь просто обстоит дело и с подтверждением попыток, предпринимаемых в дневное время. Большинство людей, если с ними специально не условится о минуте или части контакта, занимаются своими повседневными делами. В итоге, когда от него требуется подтверждение, с трудом вспоминает мелкие с обычной точки зрения незначительные действия, совершавшиеся им в момент наблюдения. Мы имеем сильную склонность забывать детали привычных действий. Можете проверить это на себе. Возьмите и попробуйте точно и в подробностях вспомнить, что вы делали, скажем, вчера днем в 3 часа 23 минуты. Если это была какая-то рутинная работа, то вы, скорее всего, вспомните только то, что делали ее, если вообще вспомните. Детали от вас ускользнут. Как бы то ни было, экспериментировать с посещениями Локала-1 чрезвычайно важно в данный момент может быть важнее всего прочего, ибо только благодаря доказанным посещениям Локала-1 можно получить достаточное число фактов о существовании второго тела и второго состояния, достаточное для того, чтобы авторитетные представители современных наук смогли провести серьезные исследования. Только такое целенаправленное и масштабное исследование поможет совершить революционный по характеру прорыв в наших знаниях о втором теле и тем самым в фундаментальных представлениях о человеке. Требуется именно прорыв. Иначе как для философов, так и для ученых-естественников это останется в лучшем случае неразрешимой загадкой, а в худшем – пустой фантазии, достойное смеяния. Именно поэтому в отчетах об экспериментах звучит один рефрен – «Получить доказательства». С этой целью ниже приводится описание эксперимента, проведенного в числе последних в электроэнцефалографической лаборатории больницы одного из крупных универсальных центров. Эксперимент «ЭЭГ-5» 19 июля 1966 года Прибыл в больничную лабораторию ЭЭГ в 9 вечера Проехав на машине 70 миль от Ричмонда Особой усталости не чувствуется Днем примерно в час ощущал сонливость, но отдыхать не стал День проведен с активно примерно с 6.30 утра 9.30 вечера лаборантка, когда я приехал в лабораторию, никого кроме нее не было Закончил подсоединять ко мне электроды Я улегся на легкую кушетку без рубашки, но в брюках. Комната полутемная, над головой подушка, сверху простыня. Как всегда, с трудом смог устроить голову на подушке. Обычно я сплю на боку, причем все равно на каком, но на этот раз и на том и на другом лежать было неудобно, мешали электроды, подсоединенные к ушам. Найдя более или менее удобное положение, попробовал достичь естественной релаксации, но не смог. Наконец вошел в режим частичной релаксации, счет с одного каждое число ассоциируется с определенной частью тела, начиная с ног. В тот момент, когда про себя произносится число и дается ментальная команда расслабиться, закрытые глаза фиксируются в направлении данной части тела. Появилось привычное ощущение, что разум поплыл. В различных точках усилием снова вернул внимание к технике релаксации. Проделал всю цепочку приемов, полной релаксации так и не достиг. Начал сначала. Минут через 45, так полностью не расслабившись, решил сделать перерыв. Сел полулежа и позвал лабаранку. Полулежа полулёжа выкурил сигарету, минут 5-8 поболтал с затем решил попробовать снова. Некоторое время, пытаясь устранить чувство дискомфорта, вызываемое электродами, концентрировался на ухе, чтобы оно онемело. Отчасти удалось. Затем снова применил прием частичной релаксации. На второй раз в середине цикла возникло ощущение тела при полном, так по крайней мере показалось, сознании. Решил попробовать метод выкатывания начинать тихонько переворачиваться, словно ты в постели манипулируешь физическим телом. Появилось чувство, как будто я повертываюсь. Я поначалу подумал, что и вправду двигаюсь физически. Почувствовал, что скатываюсь с края кушетки и сжался, ожидая падения на пол. Не ощутив немедленного удара, понял, что отделился. Удаляясь от физического тела, миновал затемненное пространство, затем наткнулся на двух мужчин и женщину. Видимость была неважной, но когда подошел поближе, стало виднее. Женщина высокая, черноволосая, лет за 40, сидела на пуфике или кушетке. Один мужчина сидел справа от нее, второй перед ней, чуть левее. Все трое были мне незнакомы. Они вели разговор, но о чем не было слышно. Пытался привлечь их внимание, но не смог. В конце концов протянул руку и ущипнул женщину совсем легонько за левый бок, под самой грудной клеткой. Похоже, это вызвало какую-то реакцию, но коммуникации так и не получилось. Решил вернуться в физическое, чтобы сориентироваться и попробовать снова. Возврат в физическое произошел просто, посредством одной только мысли о возвращении. Открыл физические глаза, все в порядке. Сухость в горле, сглотнул слюну, закрыл глаза, представил, как волной поднимается тепло, затем применил ту же самую технику выкатывания. На этот раз дал себе всплыть к потолку рядом с кушеткой. Затем медленно опустился, ощущая, как по мере движения вниз прохожу сквозь провода, электроэнцефалографа. Легонько коснувшись пола, увидел свет, падающий из двери, ведущий в другую комнату лаборатории. Стараясь удержаться на месте, прошел под кушеткой, слегка держась пальцами за пол. Затем горизонтально паря, и чтобы удержаться в этом положении, касаясь кончиками пальцев пола, медленно прошел в дверь. Поискал лаборантку, но не смог найти. Ее не было в комнате справа, где располагались приборы, и я пошел в ярко освещенную соседнюю комнату с по сторонам, вдруг увидел ее, но она была не одна. Рядом с ней был мужчина. Она стояла лицом ко мне, а он слива от нее. Я попробовал привлечь ее внимание, и она почти сразу ответила мне теплым всплеском счастья и радости, что я наконец-то достиг того, ради чего мы работали. Она была просто в восторге, и отчасти и восторга обняла меня. Я ответил тем же, при этом ощущался лишь слабый сексуальный оттенок, на который я мог почти не обращать внимания. Через мгновение я отстранился, мягко положил руки ей на лицо похватив ладонями щеки и поблагодарил ее за помощь. Однако, кроме этого, никакой иной прямой разумной объективной коммуникации не состоялся. Попытки к этому сделано не было, так как я был слишком взволнован тем, что наконец-то достиг отделения и смог удержаться на месте. Потом я повернулся к мужчине, ростом он был примерно с нее, курчавый на лбу прядь волос. Попытался привлечь его внимание, но безуспешно. Тогда, после некоторого колебания, решил легонько ущипнуть его, но, сделав это, не заметил никакой реакции. Почувствовав, как что-то влечет меня назад, повернулся кругом, прошел через дверь и легко скользнул физическое тело. Причина дискомфорта – сухость в горле и зуд в ухе. Убедившись в том, что совмещение полное и самочувствие во всех частях тела нормально, открыл глаза, сел и позвал лаборантку. Она пришла, и я сказал, что наконец-то у меня получилось. Я увидел ее, но только с каким-то мужчиной. Она ответила, что это ее муж. Я спросил, не на улице ли он ждал ее. Она ответила, что там, а потом он вошел в помещение, чтобы побыть с нею, поскольку время позднее. Я спросил, почему я не видел его раньше, и она ответила, что здесь такое правило – посторонним нельзя видеть испытуемых или пациентов. Я выразил желание познакомиться с ним, и она согласилась. Лаборантка убрала электроды, мы вышли на улицу, и я познакомился с ее мужем. Он был примерно ее роста курчавый. После короткого обмена любезностями я ушел. Я не стал спрашивать ни лаборанку, ни ее мужа о том, что они видели, заметили или почувствовали. Однако у меня сложилось впечатление, что это был именно тот, кого я видел, находясь в нефизическом состоянии. Второе заключение. Лаборанка в тот момент, когда я ее посетил, находилась не в той комнате, где прибор, а в другой, где она стояла с мужем. Но Коль здесь действует твердое правило, что лаборанка не имеет права отойти от приборов, то доказать этот момент трудно. Подтвердить его можно лишь при условии, если удастся убедить ее, что в данном случае истинно важнее. Единственное объективное подтверждение, кроме указаний ЭЭГ, заключается в присутствии ее мужа, о чем до начала эксперимента мне было неизвестно. Этот факт лаборантка может подтвердить. Важное добавление. В отчете доктору Тарту лаборантка подтвердила, что в момент зафиксированного прибором отделения она находилась вместе с мужем во внешнем холле. Она также подтвердила, что я не знала о присутствии мужа и не встречался с ним прежде. Доктор Тарт утверждает что во время этих моих действий ЭГ зафиксировала совершенно необычные и уникальные сигналы.